Глава 32. Графский обмен с обманом. Пока нотариус добирался до замка, Сейда катала по столу шар, а граф обдумывал, как бы ему избавиться от этой настырной человечки. Захватить и оглушить огненного мага практически невозможно, но если попробовать действовать обманом... С замком граф мысленно попрощался. Если есть неопровержимые доказательства, то даже дядя ему ничем не поможет. Единственное, на что герцог сможет повлиять, так это на право сыну заговорщика называться Куоси. То есть графство хитрый перерожденец получит, а вот называться графом не сможет. Мелкая месть на самом деле, но за неимением других идей пока сойдет и это. Главное же сделать что-то с проклятыми домовыми, отомстить этим мерзким пикси, посмевшим следить за ним и связавшимся с его врагами. Вот что на данный момент занимало графа больше всего — поиск способа уничтожить разом всех домовых, желательно в обоих замках. И в этом, и в старом, на который мальчишка, скорее всего, тоже станет претендовать. Массово уничтожить Пикси можно было лишь огнем. Вспомнив, что именно так убивали назойливых Пикси в последней войне, Мужчина мысленно ухмыльнулся. Ведь это же можно будет выдать за действие внезапно спятившего огненного мага. И подкинуть побольше намеков, что это могла быть Нура Тулия. Закупорить все входы и выходы с помощью природной магии. Поручить кому-то из прислуги быстро пропитать все стены легковоспламеняющимся раствором. Нет, противная мелочь заметит. Проще добавить раствор в воду, который моют полы. Граф так увлекся продумыванием планов вместе, что даже вспомнил такие пустяки, о которых ранее не задумывался. В детстве он часто наблюдал за уборкой в замке, чтобы потом выскользнуть из своей комнаты на поиски ночных приключений. Так что граф знал, что в ведра с водой время от времени сыпали мыльный порошок. Значит, и раствор могут наливать. Главное заплатить как следует. Ведь возьмёт ли новый хозяин на службу или предпочтёт нанять людей, не угадаешь. А денег этим нищебродам безродным всё время не хватает. К тому же они ведь не будут знать, с чем именно моют полы. А потом всего лишь спичка в окно и пшик. От предвкушения граф начал нервно потирать руки, глядя в одну точку и улыбаясь. Внимательно следящая за мужчиной Сейда, не прекращая катать по столу шарик, Попыталась мысленно повторить ход размышлений графа. В том, что титулованная тварь пожелает отомстить, женщина даже не сомневалась. И объектами мести будут она и беззащитные домовые. Мысль о том, что кто-то окажется хотя бы в воображении, способным на то, чтобы спалить всех живущих в замке Пикси, пришла к женщине очень не сразу. Она проследила за взглядом графа на горящую в углу большую свечу, а затем на портрет древнего императора и связанного с ним огненного мага. После этого граф посмотрел на стены, потом нахмурился и с едва заметной улыбкой долго гипнотизировал пол. Саид отметила эти моменты, запомнила их, но связи пола и огня вычислить не сумела. Тут в кабинет вошел нотариус. Выслушав, зачем его вызвали, Пересмотрев представленные Нурой Тулей копии доказательств и признав, что Нур вилхас Успресс действительно имеет право на замок, в котором сейчас проживает граф Куоси, мужчина принялся оформлять все необходимые документы. Все бумаги были сделаны как положено, в тройном экземпляре. Один пакет документов оставался у нотариуса, один у графа Куоси, а один должен был быть передан Нуру Суспрессу, или Сейди, как его представителю. На отсутствие самого Нуру нотариус закрыл глаза только после обещания продемонстрировать ему юношу буквально сегодня. Нуру Тулию все работающие в судебной сфере очень уважали, а ее обещаниям верили. Забирать свой пакет документов Сейда отказалась, а продемонстрировала нотариусу в шаре Арнеса и попросила передать все бумаги ему после чего пришлось подождать еще минут двадцать, пока Мак не сообщил, что передача прошла успешно, и да, он отзывает своих людей, и компрометирующие графы копии записей не достигнут адресатов. Граф, привстав по такому случаю, сделал приглашающий знак в сторону двери. «Вы же понимаете, что нам с семьей потребуется время?» «Отлично понимаю, Нуркуоси. Я пока прогуляюсь по замку» кивнула Сейда, даже не затрудняясь игрой в сочувствие. «Но если вдруг вам понадобится помощь со сборами, вы всегда можете на меня рассчитывать», не удержавшись, съехидничала женщина. А потом вышла, оставляя графа наедине со своей злостью и магическим шаром, в который еще с утра маленький домовёнок вставил подслушивающее устройство, переданное ему Вилха. Сейда, как и пообещала, отправилась гулять по замку игнорируя заинтересованно вопросительные взгляды прислуги. Проходя мимо одной из служанок, женщина одними губами произнесла «Он что-то задумал». «За ним следят», — также шевеля лишь губами, ответил ей переодетый Вилха. Обойдя все этажи и весь двор, Сейда рискнула выйти за ворота, чтобы усесться на поляне в компании Арнеса и домовенка по имени Олис «Ждем». Выдохнула женщина и устало закрыла глаза. Все утро прошло в таком нервном напряжении, что теперь на нее накатила настоящая физическая усталость. Даже есть не хотелось, только спать. Но уже почти засыпая, она вдруг вспомнила про странные взгляды графа Кооси и, устроившись головой у мага на коленях, пробубнила. Он подумал о месте, об огне, а потом посмотрел на стены и пол. Арнес на это лишь пожал плечами, но зато Олис мгновенно догадался. «Раствор!» «У нас есть воспламеняющийся раствор для каминов», — запаниковал он. «У нас не бывает дров из свежих деревьев, только старые, высохшие или, наоборот, мокрые, которые просто так не зажечь. Но иногда приходится топить камины для гостей, и тогда мы поливаем эти дрова раствором, он почти не пахнет». Домовёнок принялся бегать кругами по поляне, переживая за всех своих, оставшихся в замке. Но маг шикнул на него, и Олис затих и присел. «Не сам же граф пойдёт руки в растворе пачкать!» — шёпотом принялся успокаивать его Арнес. «У вас полы сразу по всему замку моют? Поздно вечером или рано утром?» «Вечером после полуночи». «Ну, значит, тогда и разберёмся, что там эта вражина твоя, бывшая хозяйская, задумала. А пока сиди спокойно, не суетись. Ты всё, что мог, сделал. Записи нам передал, прослушку поставил. Своих о смене хозяина предупредил. Герой просто». Мак улыбнулся и подмигнул домовёнку. «Вечером ещё всех спасёшь, и тебе памятник во дворе поставят». «У нас и без меня памятников хватает», — фыркнул Олис хотя было заметно, что похвала ему понравилась. И памятник, и гамадриада, и... При упоминании о гамадриаде Сейда приоткрыла глаза, посмотрела сонно вокруг, но потом решила, что эта информация от нее никуда не денется, и задремала снова.